Неожиданно туман прекрасных чувств, который окутал молодую женщину, рассеялся. Снова ревность проснулась в ней, и она бросила раздраженно терпение, нежностью, какой пылкий брак мы собираемся воссоздать. У вас короткая память, Гийом, или же слово «любить» вас пугает, когда речь идет обо мне. — Верите вы или нет, но я никогда не переставал любить вас, — тихо ответил помрачневший Гийом. — Вы и дети уже давно стали частью меня. — Но ведь это другой вы отдали то, что я полагала должно принадлежать только мне. — Теперь не говорите, что вы любите меня. Устало вздохнув, Тамен отпустил ее руку и отвернулся. Вы можете верить или не верить в это, но у меня нет другого средства убедить вас. Я только добавлю, что дама, о которой вы говорите, уехала. Я знаю. Вам в самом деле много известно. Как бы то ни было, я не буду пытаться ее разыскать. Даю вам слово. А если она захочет вас разыскать? Вы забыли, что у нее от вас ребенок? Я не отрекаюсь от него. Если ему нужна будет моя помощь, я сделаю все, что могу. И не требуйте от меня большего, вздохнул Гион, терпение которого начинало таять. Вы должны удовлетвориться моим обещанием больше никогда не встречаться с его матерью. Увидев недовольное лицо своей жены, он сделал усилия над собой, чтобы сдержать гнев. «Все это, право, смешно, Агнес. Хотите вы спрятать саблю в ножны, да или нет? Хотите ли оказать мне хоть немного доверия, которое я всегда питал, к вам? А если я не захочу? В таком случае вы будете все-таки вынуждены терпеть мое присутствие. На тринадцати ветрах мой дом». Я хочу туда вернуться. В письме я просил у вас прощения, но не позволения. От вас зависит, будем ли мы здесь жить так, как супруги, почитающие друг друга, и отныне я буду верен вам так же, как и бы мне. Вам решать. Яркий румянец медленно покрыл щеки Агнес. Под повелительным взглядом своего супруга Отведя глаза трясущимися губами, она пролепетала, «Возвращайтесь, когда хотите. Вы будете желанны». Сказав это, Агнес неожиданно разрыдалась и выбежала из комнаты, чуть не сбив с ног Пьера Аннеброна, который не в силах дольше противиться любопытству, собирался как раз постучать в дверь». Он хотел пойти вслед за ней, но она уже вскочила в свою коляску, и едва только по тантен успел опустить ей ступеньку. Именно он и услышал ее последние слова. «Завтра принесите мне распоряжение от своего хозяина, Тантен, а в четверг я пришлю карету, чтобы забрать его отсюда». Сказать, что данное слово ничего не стоило Гийому, значит, допустить серьезную ошибку. Может быть, он никогда так сильно не любил милашку Мари, как в тот момент, когда отрекался от нее. Но прошло уже то время, когда он мог позволить себе не слушать никого, кроме своей эгоистической страсти. Все оставшуюся в нем энергию и силы он должен был сосредоточить теперь на тех трех существах, из которых состояла его семья, а также на милом доме, построенном для них. Этот дом был похож на плывущий корабль, сопротивляющийся черным тучам и суровым ветрам в грозную непогоду, а он, его капитан, должен быть на капитанском мостике, даже если до конца своих дней ему придется страдать и сожалеть о любви, которая больше не имеет Похороны ее были мучительны. Тем не менее печаль его рассеялась, когда карета, на которую он возвращался, остановилась у парадного крыльца дома на тринадцати ветрах,